быть женщиной. На очередных зимних каникулах в Ярославле Лиза была в гостях у знакомой замужней женщины. Они собирались на ёлку, и та попросила причесать её. Лиза заметила вслух, что у неё волосы, вопреки большинству женщин после родов не вылезли, а поправились. Они перешли на более интимный разговор. Я спросила Аню, очень ли было ей страшно в этот первый раз. О, это были такие страшные мучения, я молила Бога, чтобы мне умереть поскорее. А долго с невольным состраданием спросила я: "Я мучилась 5 часов, но это считается ещё хорошо. Бывает гораздо дольше. А теперь ты опять?" Аня вздохнула: "Что делать, милая? Я вот хотела сына кормить. тее да не пришлось. А чего же я так и похудела? Я кормила его, не знаю, что уже месяц как беременна. Пришлось оставить. Ведь мы выходим замуж, значит, не можем свободно располагать собой. У нас уже есть мужья. А что касается нас, женщин, то уверяю тебя, что почти все мы относимся равнодушно к этому, хоть бы и совсем не было. Это стало открытием для Дьяконовой. Значит, прав Толстой в Крейтеровой сонате. Значит, брак только на словах совершается для продолжения рода, а на самом деле самый смысл брака забывается, и он является только узаконенным способом удовлетворения животных чувственных инстинктов. диаконов со всей страстью женского негодования обрушивается на всех мужчин, а заодно и на всех женщин, которые молчат и подчиняясь, родят ребят одного за другим, всяких и больных, и здоровых, и сами хворают и умирают. Лиза ещё и слыхом не слыхивала о феминизме, но уже инстинктивно подозревает, что несправедливое отношение мужчин к женщине заложено в самой культуре она вспоминает слова античной мидеи хотела б лучше трижды я почтом стоять чем в муках раз дитя родить древней героине, пожалуй, права интересно, что бы сказал мужчина, если бы ему предложили 5-6 раз в жизни испытывать страшные мучения, быть на краю гроба в течение нескольких дней, а потом как вследствие этих болезней нести в некоторых случаях тяжёлые последствия. Кто согласился бы? А ведь подобное приходится испытывать каждой замужней женщине. Но я взяла среднее число рождаемых детей. Не нужно забывать и исключения. Например, их было 11, значит, 99 месяцев в положении, то есть более 8 лет, 11 раз рисковать жизнью это что-нибудь дозначит. Да и вся мировая русская и вся мировая и русская литература об этом молчит. А мужчины, записывая в летописи самые мелкие подвиги на войне, никогда не забывают прибавлять Бесчёту раз рисковал жизнью. Нет, господа, вы рискуете жизнью далеко не все и не всегда, потому что не всегда же бывает война и не каждый день предоставляются опасные подвиги. А женщины, где бы и кто бы они ни были, все подвержены неизбежному закону природы, очень тяжёлому, подчиняйся которому они рискуют жизнью и умирают. но никому и в голову не приходит прославлять их геройство и мужество и тому подобное. От этих мыслей был один шаг до осознанного феминизма, до понимания того, что мировая культура и цивилизация строится на патриархальном принципе, где даже бог почему-то имеет мужской род, хотя кто это доказал? Но кто мог поддержать бедную Лизу в этом Не Ярославские же кумушки. Кто мог поддержать её феминизм без тужевки? Да, она оказалась в среде, безусловно, самых продвинутых сверстниц своего времени, съехавшихся в Петербург со всей России. Но наиболее радикальных из них больше интересовали вопросы революционного движения, а там всё-таки верховодили мужчины. Более того, Перед самым окончанием курсов, уже накануне выпуска, Лиза с немалым изумлением обнаружила, что участие безтужевок в революционном движении не только не препятствует, но способствует их вступлению в браки. Ведь главными заводилами этого движения среди молодёжи были студенты университета, а девушкам отводилась роль соратниц. То есть опять-таки жертвенная роль Вместо того, чтобы заниматься учёбой и образованием, ради чего и созданы были Бестужевские курсы от сами основателями и патронессами женского движения, девушки по велению совести должны были поддерживать студенческие волнения, но жертва за жертву. И оказалось, что участие в революционном движении это надёжный путь к замужеству. Природа и здравый смысл брали своё. Выпускницы из провинции не хотели возвращаться в провинцию, чтобы оказаться белыми воронами и закончить жизнь старой девой на посту гимназической начальницы, как Ольга в трёх сёстрах. И вот в конце последнего курса Лиза заметила, сколько их вышло замуж нынче весной. На экзамене латинского языка я просто считала кольца обручальные. Нынешнее студенческое движение много способствовало сближению учащихся и повело их к бракам. Не без горькой иронии пишет Дьяконов: "Правительство должно приветствовать такие результаты движения. Оно повело к увеселению семейного начала". Только она со своими слишком сложными мыслями осталось у разбитого корыта